глава четвертая. маура принесла коробку из машины в дом и поставила на пол в кухне серый кот жалобными мяукал, просил чтобы его выпустили но маура сначала принялась копаться у себя в кладовке в поисках еды подходящей для кошки у нее не было возможности остановиться возле магазина и купить еды для сервакота которого она импульсивно взяла с собой потому что никто другой не хотел этого делать единственной альтернативой был приют для животных А еще потому, что кот, практически прилипший к ее ноге, явно сам выбрал ее в приемные хозяйки. В кладовке Маура нашла пакет сухой собачьей едой, оставшейся после прошлого приезда Джулиана с его псом-медведем. Будет ли кот это есть? Она не была уверена и взяла вместо готового корма банку сардин. Когда Маура открыла банку и воздух наполнился рыбным запахом, вопли кота стали душераздирающими. Маура вывалила сардина в пиалу, и открыла коробку. Кот выпрыгнул наружу и с такой яростью набросился на рыбу, что пиала поехала по плиткам пола. «Ну что, сардины повкуснее человеченки?» Она погладила кота, и тот от удовольствия поднял хвост трубой. У Маура никогда не было ни кота, ни желания обзавестись каким-либо домашним животным, если не считать краткого и бесконечно трагического опыта владения сиамскими бойцовскими рыбками. Она не была уверена, что и этот кот ей нужен. Но вот он здесь у нее урчит, как навесной лодочный мотор, вылизывая фарфоровую пиалу, ту самую, из которой она ела сухие завтраки. Ее вдруг обеспокоило это. Кот-людоед. Перекрестное заражение. Маура вспомнила все болезни, носителями которых являются кошки. Заражение от кошачьих царапин, таксоплазмоз, кошачья лейкемия, Бешенства, скариды, сальмонелла, инфекцию кошачьих не меньше, чем в грибной яме, и теперь один из представителей этого вида жрет из пялы Мауры. Кот доел последний кусочек сардины и посмотрел на Мауру ясными зелеными глазами. Взгляд у него был такой внимательный, казалось, он читает ее мысли, признает в ней родственную душу. Вот так и появляются тетки помешанные на кошечках, подумала она, заглядывают в кошачьи глаза и думают, что оттуда на них смотрит душа. Что видел этот кот, глядя на Мауру, представителя рода человеческого с консервным ножом? «Если бы только ты мог говорить», — сказала она. «Рассказал бы нам, что видел». Но котяра хранил свои секреты. Он позволил Мауре погладить его еще немного, после чего неторопливо прошествовал в угол и принялся вылизываться. Вот и вся кошачья любовь. «Накорми меня и оставь в покое». Может быть, он и в самом деле был для нее идеальным домашним животным. Оба одиночки, непригодные для долгого сосуществования с кем-либо. Поскольку кот ее игнорировал, Маура решила ответить ему тем же и занялась собственным обедом. Она сунула в духовку кастрюльку с остатками баклажанов, запеченных с пармезаном, налила в стакан пино-нуар и села перед ноутбуком, чтобы загрузить фотографии с места преступления. На экране она снова увидела выпотрошенное тело, лицо с выеденной до костей плотью, личинок, падальных мух. объедающихся человечины, и во всех подробностях вспомнила запахи этого дома, жужжание мух. Завтра ей предстоит не самое приятное вскрытие. Маура медленно просматривала изображение в поисках деталей, которые возможно, упустила на месте, где ее отвлекало шумное присутствие полицейских и криминалистов. Она не заметила ничего такого, что не отвечало бы ее предварительной оценке. Этот человек был мертв уже четыре или пять дней. Обширные повреждения лица, шеи и верхних конечностей, вероятно, объяснялись голодом хищников. То есть твоим голодом, подумала она, посмотрев на кота, безмятежно вылизывающего лапки. Как его зовут? Она понятия не имела, но решила, что вполне может называть его кот. На следующей фотографии была груда внутренностей в мусорном бачке, слипшаяся масса, которую придется размочить и разъединить на составляющие. Только после этого можно адекватно обследовать отдельные органы. Это будет самой неприятной частью работы, потому что разложение начинается именно во внутренних органах, где обитают и размножаются бактерии. На скорую руку Маура просмотрела несколько следующих снимков, потом остановилась и снова вгляделась в одну из фотографий внутренности в мусорном бачке. На этом снимке освещение было иным, потому что вспышка не сработала. и в косом свете на поверхности стали видны другие кривые и борозды. Раздался звонок в дверь. Она не ждала гостей и уж никак не предполагала увидеть на своем крыльце Джейн Рицолли. «Я решила, тебе это понадобится», сказала Джейн, протягивая пластиковый пакет. «Что это?» «Наполнитель для кошачьего туалета и упаковка фрискиса. «Фрост чувствует себя виноватым из-за того, что тебе пришлось забрать кота». Я пообещала доставить тебе это. Он уже успел расцарапать мебель? Уничтожил банку, сардин. Это пока все. Заходи, можешь сама посмотреть, как он поживает. Вероятно, гораздо лучше, чем другой. Белый кот годта Что ты с ним сделала? Его никто не может поймать. Он все еще прячется где-то в доме. Надеюсь, ты оставил ему свежей еды и воды? Просто об этом, конечно, позаботился. Он утверждает, что не выносит кошек, но видела бы ты его. Ползал на четвереньках, умолял киску кис киски кис вылезти из-под кровати. Он приедет туда завтра заменить наполнитель в лотке. Я думаю, он вполне мог бы взять кота себе. Он в последнее время стал довольно одиноким. Ты поэтому взяла себе Серенького? Нет, конечно, я взяла его, потому что... Маура вздохнула. Понятия не имею, почему. Потому что он никак от меня не отставал. «Ну да», — почувствовала слабину, — сказала Джейн, рассмеявшись, и последовала за Маурой в кухню. «Вот тетка, которая будет давать мне сметану и паштет». В кухне Маура недоуменно уставилась на кота, который запрыгнул на кухонный стол и уже поставил передние лапы на клавиатуру ее ноутбука. «Брысь!» — крикнула она. «Пошел отсюда!» Кот зевнул и улегся на бочок. Маура схватила его и отправила на пол. «Не смей сюда лазать!» «Знаешь, ничего он с твоим компьютером не сделает», — сказала Джейн. «Дело не в компьютере, а в столе. Я за этим столом ем». Маура взяла губку, сбрызнула очистителем и принялась протирать столешницу. «Кажется, ты вот здесь пропустила микроба». «Не смешно. Подумай, где побывал этот кот. Куда ступал лапами в последние четыре дня? Ты бы стала есть с этого стола? «Он, наверное, чище, чем мое трехлетнее чадо». «Тут я с тобой согласна. Дети — настоящие фомиты». «Что? Они повсюду распространяют инфекцию». Маура напоследок энергично провела губкой по столу, а потом выкинул ее в мусорный бачок. «Не забыть бы об этом, когда вернусь домой. Иди к мамочке, мой маленький фомит». Джейн вытащила из привезенного ей пакета наполнитель, и выспала в лоток, который тоже не забыла купить. «Куда ты хочешь это поставить?» «Я надеялась, что буду его выпускать, и он станет делать свои дела во дворе». «Выпусти его, и он, может, никогда не вернется». Джейн стряхнула с рук пыль от наполнителя и выпрямилась. «А может, так оно и лучше?» «Не знаю, о чем я думала, когда привезла его. Он просто прилип ко мне. Я, в общем-то, не собиралась заводить кота». «Ты сказала, что Фросту нужен кот, почему не тебе?» «Фрост только что развелся, он не привык к одиночеству». «А ты привыкла?» «Я много лет одна, и не думаю, что в ближайшем будущем это изменится». Маура оглядела безупречно чистой столешницы, в раковину. «Если вдруг и случится чудо...» «Слушай, вот и назови его так. Чудо», — сказала Джейн, показывая на кота. «Нет, так он зваться не будет». Запикал таймер, и Маура открыла духовку, чтобы проверить содержимое кастрюльки. «Пахнет хорошо». «Баклажаны с пармезаном». При мысли о мясной еде сегодня меня выворачивает наизнанку. «Хочешь есть? Тут нам двоим хватит». «Я еду к маме на обед. Габриэль все еще в Вашингтоне, и маме невыносима мысли о том, что мы с Реджиной пребываем в одиночестве». Джейн помолчала. «Может, присоединишься к нам?» «Для компании». «Спасибо за приглашение, но мой обед уже готов». «Не обязательно сегодня, в любое время, когда захочешь побыть в семье». Маура внимательно посмотрела на нее. «Собираешься меня удочерить?» Джен отодвинула стул и села за кухонный стол. «Мне кажется, нам нужно выяснить отношения». «После дела Тедди Клока мы с тобой не разговаривали, и я знаю, несколько последних месяцев тебе приходилось нелегко». Я давно уже должна была пригласить тебя на обед. Я тоже должна была тебя пригласить. Мы обе были заняты, только и всего. Знаешь, Маура, меня сильно обеспокоило, когда ты сказала, что подумываешь уехать из Бостона. Почему? Ну, мы столько лет работаем вместе. Как ты можешь вдруг взять да уехать? Мы с тобой на пару пережили такое, чего никто другой представить себе не может. Но вот, вроде этого. Джейн показала на компьютер Маура, где на экране все еще оставалась фотография внутренностей. «Скажи мне, с кем еще я могу поговорить о кишках в мусорном бачке? Нормальные люди о таких вещах не разговаривают». «Ты хочешь сказать, что я ненормальная?» «Ну, ты ведь не думаешь всерьез, что я нормальная?» Рассмеялась Джейн. «Мы обе чокнутые извращенки. Это единственное объяснение тому, чем мы занимаемся». «И почему из нас получилась такая хорошая команда?» Маура никак не могла предсказать это, когда познакомилась с Джейн. До этого она слышала, как от Джейн отзывались полицейские мужчины. «Сука, стервоза, у нее месячный круглый год». Женщина, которая в тот день появилась на месте преступления, была грубой, сосредоточенной и безжалостной. А еще она была одним из лучших детективов, с какими Маура сводила судьба. «Ты как-то говорила, что тебя ничто не держит здесь, в Бостоне», — сказал Джейн. «Я просто напоминаю тебе, что это не так. У нас с тобой общая история». «Верно», — фыркнула Маура. «История попадания в неприятности». «И выхода из них вдвоем? Что ждет тебя в Сан-Франциско?» «Я получила приглашение от давнего коллеги, он там работает. Предлагает преподавать в Калифорнийском университете». А Джулиан У мальчишки нет никого ближе тебя. Ты ему как мать. Если ты уедешь в Калифорнию, он будет считать, что ты его бросила. Я его теперь почти не вижу. Джулиану 17, и он собирается поступать в колледж. Кто знает, что он надумает, а в Калифорнии есть неплохие колледжи. Не могу я зависеть от мальчишки, который только начинает жить. Работа в Сан-Франциско. Там платят больше? В этом дело. Но я не поэтому хочу принять их предложение. «Просто хочешь убежать, да? Убраться к чертям собачьим подальше отсюда». Джейн помолчала. «А он знает, что ты собираешься покинуть Бостон?» «Он». Маура резко отвернулась и заново наполнила стакан вином. Одно упоминание о Даниэле Брофе вызвало у нее желание выпить. «Я несколько месяцев не разговаривала с Даниэлем». «Но ты с ним видишься?» «Ну, разумеется, ведь я не знаю...» «Приезжая на место преступления, будет он там или нет?» «Утешать семью, молиться за жертву?» «Мы вращаемся в одном кругу, Джейн, кругу мертвецов». Маура сделала большой глоток вина. «Для меня будет облегчением, если я избавлюсь от этого». «Значит, отъезд в Калифорнию на самом деле желание избежать Даниэля». «И искушение», — тихо сказала Маура. «Искушение вернуться к нему?» Джейн покачала головой. Ты приняла решение. Держись его и двигайся вперед. Именно так я бы и поступила. И именно это делало их столь непохожими друг на друга. Джейн действовала быстро и никогда не сомневалась в том, что ей нужно делать. Она не страдала бессонницей от желания поменять решение. А Маура не спала ночами, мучаясь от неопределенности, размышляла над разными вариантами, взвешивала последствия. Вот если бы жизнь была похожа на математическую формулу с одним-единственным ответом. Джейн стала. «Подумай о том, что я тебе сказала, ладно? Чтобы притереться к новому медэксперту, мне понадобится черт знает сколько сил и времени. Так что я рассчитываю, что ты останешься». Она прикоснулась к руке Мауры и тихо добавила. «Я прошу тебя остаться». Затем, в типичной своей манере, Джейн Рицоли резко развернулась и направилась к двери. «До завтра». Вскрытие утром напомнила Маура, провожая гостю к двери. «Пожалуй, я не приду». Насмотрелась на личинок «Спасибо». «Там, возможно, неожиданности. Ты же не хочешь их пропустить?» «Единственной неожиданностью будет, если явится Фрост», сказала Джейн, выходя за дверь. Маура заперла дверь и вернулась в кухню, где уже остыл ее обед. Она поставила кастрюльку обратно в духовку. Кот снова запрыгнул на стол и распростерся на клавиатуре ноутбука, словно говоря, «Хватит сегодня работать». Маура схватила его и вновь опустила на пол. «Кто-то должен командовать в этом доме. И уж, конечно, не кот». Она вывела компьютер из спящего состояния, и на нем снова появилось изображение, которое она рассматривала перед приходом Джейн. Фотография внутренностей, складчатая поверхность, Контрасты, которые подчеркивались тенями, образующимися в наклонном свете. Мауро уже собиралась закрыть ноутбук, но тут ее взгляд задержался на печени. Она нахмурилась, увеличила изображение, уставилась на кривые и бороздки поверхности. Это была не игра света и не искажение, вызванное опухлостью вследствие воздействия бактерий. У печени шесть долей. Она потянулась к телефону.